Лиз в шатле боялась поверить своему счастью. Вот уж действительно, повезло так повезло. Она только что заступила на вечернее субботнее дежурство, и, нате вам, труп. Да не просто труп, а убийство. Настоящее, совершенное по всем правилам, с соблюдением зловещего ритуала и нанесением жертвы увечий.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 Как будто город погрузился в болото, напитался его испарениями, его гнилостными запахами и лягушачьей осклизлостью. «Очень хорошо. Тем колоритнее будет выглядеть дело. Убийство в тумане». Ее охватила дрожь возбуждения. Тут к ней подошел полицейский из участка с площади Капуцинов.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 на улице Франсуада Сурди, и велел вызвать дежурного офицера. То есть ее. Больше никого на месте не оказалось. Остальные разбежались по вызовам, которых из-за тумана было больше обычного. Так, ерунда, всякая мелочевка. Дорожные аварии, грабежи, пропавшие люди. А в результате именно ей, Анаис Шатле, свежеиспеченному капитану, проработавшей в Бордо два года, И досталось лучшее за все дежурство дела. И можете скрижетать зубами от зависти». Они двинулись через здание вокзала. Сотрудник железнодорожной полиции выдал им оранжевые флуоресцентные жилеты. Застегивая на груди липучку, Анаис на секунду остановилась бросить восхищенный взгляд на 30-метровые стальные конструкции, теряющиеся в тумане. Они миновали платформу и выбрались на пути.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 Поблескивали мокрые кабели, запотевшие от конденсата рельсы терялись вдали, в непроглядной вязкой мгле. Перешагивая через шпалы, Анаис подвернул лодыжку. «А нельзя на землю посветить?» Железнодорожник опустил лампу пониже и снова пустился в объяснение. Анаис выловил из его рассказа несколько деталей технического характера. По путям подчетными номерами шли поезда до Парижа, под на юг. Электрические кабели, протянутые над путями, называются сцепкой, а металлические штуки, торчащие на крыше локомотивов, — токоприемниками. Пока вся эта информация была ей ни к чему, но хотя бы создавала впечатление ознакомления с местом преступления. «Пришли!» Прожектора, установленные экспертами-криминалистами, буравили ночную тьму, словно вокруг зажглось сразу несколько мелких холодных лун.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 Перед ней стоял офицер антикриминальной бригады, поверх дождевика накинувший флоре сырующий жилет. Придав лицу приличествующие случаи выражения, она кивнула. Ей приходилось сдерживать собственное нетерпеливое возбуждение. А тут еще этот туман. Помнится, как-то раз, когда она была еще студенткой, профессор право шепнул ей в коридоре. «Вы — настоящая Алиса в стране чудес». Главное для вас — найти мир себе по мерке. С тех пор прошло восемь лет, и вот она лезет через шпалы, чтобы посмотреть на труп. Найти мир себе по мерке. На дне ямы, длиной пять и шириной два метра, творилась обычная для места преступления суета, разве что усугубленная теснотой. Криминалисты толкались локтями, наступали друг другу на ноги, Делали снимки с помощью особых монохромных ламп, работающих в диапазоне от инфракрасного до ультрафиолетового света. Изучали каждый миллиметр почвы и брали образцы, упаковывая каждый в отдельный пакет. Анаис пришлось приглядеться, чтобы в этой сутулке различить труп. Молодой парень лет двадцати. Голый, истощенный, тело в татуировках.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 Вряд ли от черепа убитого осталось что-либо поддающейся идентификации. «Наверное, он выдолбил бычью шею изнутри». Она исповернулась на голос. «Это был судмедэксперт Мишель Лонго. Из-за накидки с капюшоном, делавшей их всех похожими на призраки, она его не сразу узнала». «Когда наступила смерть?» — спросила она, поднимаясь на ноги. «Пока точно не знаю»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 Тридцатилетняя Вероника, происходившая из богатой бордосской семьи, двигалась по жизни схожим с Анаис путём. Они обе учились в самых престижных частных школах, обе поступили в университет имени Монтескье, Частенько сталкивались в туалете самых модных ночных клубов города. Подругами они не стали, но и особенной вражды между ними не возникло. Теперь их пути регулярно пересекались на профессиональном поприще. Повесившийся мужчина... Труп женщины с изуродованным лицом, разбитым запущенной мужем микроволновкой. Старшеклассница с перерезанным горлом. Не самые лучшие поводы для дружеской болтовни. «Привет», — буркнула Наис. Заместитель прокурора нависала над ней так и стоящей на дне ямы. Она была в фирменной кожаной куртке от Zadig et Voltaire. Анаиз давно положила на нее глаз, заприметив в витрине бутика на бульваре Жоржа Климансо. «Охренеть можно!» — пробормотала Вероника. Она увидела тело. Анаиз была ей благодарна за эту кретинскую фразу, как нельзя лучше выразившую жуть ситуации. Значит, Вероника испытывает те же чувства, что и она. Ужас и возбуждение одновременно. Случилось то, о чем обе так мечтали мечтали, преодолевая страх. Громкое дело об убийстве. Преступник-маньяк. Все их ровесницы и коллеги по профессии выросли на молчании и жаждали выступить в роли Кларисы Старлинг. «Можешь что-нибудь сказать о причине смерти?» спросила она из судмедэксперта. Лонга неопределенно развел руками. «Видимых травм на теле нет. Может, он задохнулся, когда на него напялили бычью голову? Может, его зарезали или отравили. Надо ждать результатов вскрытия и токсикологического анализа. Я и передоз не исключаю». «Почему?» Он наклонился и приподнял левую руку жертвы. Задубевшие вены на локтевом сгибе были испещрены шрамами, припухлостями, синяками. «Нарик до мозга костей, доходяга. При жизни я имею в виду истощение, общая антисанитария». Обилие старых незалеченных ран. Так, навскидку я бы сказал, что это наркоман 20 лет. Бомж или обитатель пригородной трущобы. В общем, что-то в этом роде. Анаис посмотрел на офицера из антикриминальной бригады, который стоял рядом с заместительницей прокурора. Его одежду нашли? Ни одежды, ни документов. Итак, парня убили где-то еще и притащили сюда. Зачем? чтобы спрятать тело, или наоборот, чтобы выставить на показ. Она Анаис не сомневалась, что верно второе. Эта яма явно играла важную роль в ритуале убийства. Она в последний раз оглядела труп и полезла по лесенке вверх. Мёртвое тело успело заиндиветь и походило на стальную скульптуру. Яма, пропахшая машинным маслом и металлом, служила ему идеальной могилой. Выбравшись на поверхность, она скинула бахилы и колпак. Вероника Руаза заговорила, было, следуя раз навсегда заведенной процедуре. «Официально поручаю тебе принять к производству, пришлешь бумаги мне на работу». Заместитель прокурора обиделась и начала выспрашивать, по каким направлениям она из намерена вести расследование. Та отвечала ей машинально, перечисляя рутинные мероприятия, а про себя продолжала размышлять о профиле убийцы. Он хорошо знает эту местность. Наверняка ему знаком график маневрирования поездов. Может, железнодорожник? Как бы там ни было, к преступлению он готовился заранее и готовился тщательно. Внезапно у неё перед глазами сама собой нарисовалась картина. Вот убийца тащит на спине коричневый пластиковый мешок с телом. Пробирается сквозь туман, сгибаясь под тяжестью ноши. Она прикинула. Тело плюс бычья голова вместе должны весить больше ста килограммов. Значит, убийца должен быть физически очень сильным человеком. Или он принёс голову заранее? Но тогда ему пришлось проделать путь от машины до ремонтной ямы дважды. Где он припарковался? На стоянке? «Что-что?» «Я спрашиваю, набрала ли ты уже следственную группу?» — повторила Вероника Руа. «Да вот она, моя группа. К ним неуклюжей походкой, спотыкаясь на насыпи, приближался Ле Коз, послушно нацепивший поверх одежды обязательный флуоресцирующий жилет. Зампрокурора обратила на неё удивлённый взгляд своих светлых глаз под изогнутыми дугой бровями. вообще то она довольно смазливая», — вынуждена была признать из. «Извини, сорвалось», — улыбнулась она. «Позволь представить тебе лейтенанта Эрвели Коза». «Моего ближайшего помощника и заместителя. Мы с ним сегодня одни на дежурстве. Состав группы утвердим через час».